Глава 10. Ехали по проселку вдоль Тулы. На западной околице Яркова остановились. Здесь начиналась улица Школьная. Справа населенный пункт. Слева участок поля, засеянный ячменем, и несколько деревьев по его краю. На командирской карте Рахматулина деревья были обозначены, и он думал, что Надя заберется на одно из них, чтобы с высоты наблюдать за окрестностями. Неудобно, конечно, сидеть на дереве, если заранее не подготовить место на ветвях, но предполагалось, что и вояж село будет недолгим. Однако оказалось, что здесь примерно два десятка взрослых берез, а береза редко подходит до наблюдательного поста из-за не очень прочных и свисающих ветвей. Листва у нее не густая, а видимость по ЭНВ или тепляку загораживает. Пояснение. Тепляк. Обиходное в армейских рядах название тепловизора. На улице было уже сумрачно, но полная темнота наступит не скоро, все-таки лето. Поэтому не заморачивались с обламыванием веток, оставили Надю, она устроилась под одним из деревьев, и двинулись в глубь поселка. Ну и еще перед этим связались с военными и радиоцентром КДО. Доложили о своих координатах, сообщили о начале выполнения задания. Электричество в село не подавалось, и оно тонуло в полумраке, если не считать тускло освещенных окон в тех домах, где люди... Пользовались свечами или генераторами. Правило ЧЗ. Хозяев ограничили не сильно. Пояснение. Режим ЧЗ. Частичное затемнение. Один из двух режимов светомаскировки. Допускает минимальное использование источников света. Режим полного затемнения. ПЗ. Вводится, как правило, лишь по сигналу воздушной тревоги. Правило ЧЗ. Хозяев ограничили не сильно. А вот правоохранителям и военным во время выполнения подобных операций оставляло повод вызвать жильцов для разговора, войти в дом. А вообще за однократное нарушение светомаскировки грозил серьезный штраф за повторно несколько десятков часов принудительных работ, а за три нарушения и более, то есть за систематическое, можно было лишиться свободы. Ерково было большим селом. По европейским или североамериканским меркам город. Школа, полдюжины магазинов, опорно-полицейские, медицинские пункты, несколько трехэтажных хрущевок и сотни личных домовых хозяйств. Плотную к поселку примыкали и несколько садово-дачных товариществ. С началом войны народу прибавило за счет притока беженцев из городов. Армейская мобилизация забрала несколько сотен человек, но все равно село было наполнено людьми. В это время, правда, улицы были пусты. вот-вот должен был начаться комендантский час. Но сквозь густеющий сумрак Едва заметным юго-восточным ветерком доносились от села негромкие звуки. Детский крик, стук молотка, слова перебранки, рокот дизель-генераторов, какой-то скрип, лай собак. Подали голосы две-три собаки, находившиеся совсем близко, услышав подъехавшую машину и движение людей. Оставив автомобиль, двинулись пешим ходом. «Давай сюда!» – указал Рахматулин на подворье слева, где были освещенные окна за чистокольным забором, и послышался разговор с крыца Только тихо. Кинулов подошел к калитке в воротах, потянула ее на себя за ручку. та не открылась. Во дворе отчаянно загавкала шавка. Он всунул руку в окошко, чтобы отодвинуть засов, но на него, видимо, был навешен замок. — Хозяева, откройте! — негромко произнес Николай, наклонившись к окошку. Послышались приглушенные переговоры, потом женский голос спросил. — Кто там? Вам кого? — Сержант Кинулов, спецназ Росгвардии. Откройте! Кто-то подошел к воротам. — А кого хотите? — Проверка режима, — отвечал Кинулов. За калиткой оказалась женщина лет сорока, а позади на крыльце стояли еще две женщины помоложе и две девочки-подростка. — Как у вас с режимом светомаскировки, граждане? Соблюдаете? — спрашивал Витаминыч, заходя во двор. Рахматуллин шагнул ближе к калитке, не собираясь однако заходить. Чукурилин с Мартой оставался в стороне. — Соблюдаем. Кто не соблюдает? — насторожно сказала женщина. — Ну, вон же! Кинулов указал на окно. — Свет видно. — А шторки есть. — Так ведь режим ЧЗ. Чего ж в темноте сидеть в ЧЗ? — У нас дети. Она повернулась к небольшой собачке, что облаяла непрошлых гостей, но держалась на расстоянии. — Фу, Только, фу! Замолчи! Не особо обращая внимание на собаку, кинулов, спросил. — А кто у вас в доме? — Да нет никого чужих. Глузова, наша семья, и подселенцы две семьи, Танишева и Багдасарова. И все. Мужчин нет, кроме двух пенсионеров. Остальные в армии. Сколько человек всего в доме сейчас живет? Семнадцать с детьми. Дом был не из богатых, довольно старый и небольшой, но с мансардой и с утепленной верандой, явно пристроенной недавно. Кинулов на пару секунд замешкался с вопросом, а женщина воспользовалась этим. Вот вы... Окно заметили, которое и не значит ничего, а то, что у нас детей хватает, так это вы мер не принимайте. Да еще воруют и угрожают ночью прийти и зарезать. Кто угрожает? Бандиты. Кто? Какие бандиты? Ты с березки. Пояснение. Березка, садово-дачный товарищ. Все знают, а наша милиция одна, как будто ничего не знает. К бабам в дом ломитесь, а к бандитам боитесь нос сунуть. Режим, видите ли, нарушаем. — Подождите, гражданка! — вступил в дискуссию Рахматуллин. — Во-первых, не милиция, а полиция. — Да нам один хрен! — отмахнулась гражданка Глузова. — Во-вторых, — продолжал Рахматуллин, — у вас был участковый уполномоченный, которому вы обязаны были сообщить о правонарушениях ваших односельчан. — Да какие они односельчане! — снова быстро отреагировала женщина, а с крыльца зашумели, поддерживая ее. — Это малолетки из города, там малину себе устроили, заняли дом, терроризируют всех. Вон Настина, Тамара и Женька сегодня за хлебом пошли в магнит на Советской, а их там эти козлы стали к себе тянуть. Девчонкам-то одно четырнадцать, другой двенадцать лет, еле вырвались, буханку одной модели. В слезах домой прибежали. Куда же отгодиться? Пользуются тем, что мужиков почти всех забрали в армию. Ваши мужики и тут, когда ошивались в мирное время, были трусливыми и побоялись бы слово сказать подонкам. Подумал я но вслух произнес. «Мы тут по другому делу, но если адрес их назовете, а что его называть? Выезжайте, сразу увидите. У них и светомаскировки не соблюдают, и музыка у них, генератор ЦНД работает. Откуда они бензин берут?» «Не кричите, не кричите, пожалуйста. Разберемся». «Разберитесь, а то, видите ли, режим не соблюдаем. А у нас вон в селе настоящий враг, они где-то там в Америке. Тут они разбойничают. Мы своих больше боимся, чем самолетов и ракет чьих-то». Если американцы их убьют и порядок наведут, то простырить только забудут. Не в первый раз слышал такой Ильяс. В мирное время слышал иногда, а теперь и вовсе это мнение укрепляется, коренится все глубже и глубже. Нужен тот, кто задает правила жизни, четкие, справедливые, очевидные, и всех нарушителей жестоко карает. Если будет американец, но наводящий порядок, дающий спокойно жить, дающий заработать, растить детей, то почему бы не согласиться с его верховенством? Десятки народов России живут с таким пониманием, потому что русские и есть до них тот самый верховод. Верховод хамоватый, бескультурный, пошлый на язык, непредприимчивый, не склонный к порядку и порядочности, но способный налечь своей медвежьей массой и силой утихомерить недовольных. А когда более могущественная сила пытается сдвинуть государствообразующий народ вниз в иерархии нации этой страны, то и к русским приходит понимание, что гонор гонором, а обычный житейский покой важнее шапки Мономаха. Женщина продолжала что-то выговаривать, и к ней подключились другие жильцы, высыпавшие на крыльцо, но Ильяс небрежно козырнул и, отходя от калитки, обронил. «Пошли дальше», — кинул. Они зашли еще... В два наугад выбранных дома, кроме того, что уже было известно, у хозяев ничего выведать не удалось. В каждом доме подселенцы, но люди меняются часто и не очень доверяют власти, а в особенности полиции. Про убийство участкового тут, по-видимому, знали уже все, но без подробностей. Утром кто-то видел бригаду следственного комитета, которая подъезжала к опорному пункту, но никого из жителей села, кажется, не допрашивали. Когда дошли до дома информатора, Уже начался комендантский час. Его двор был огорожен металлическим коричневым забором. Раздался рык, а затем глухой лай крупной собаки. Исключительно из любопытства Рахматуллин нажал на кнопку рядом с калиткой. Сквозь лай из дома донесся слабый звук электрического звонка. На крыльцо вышел хозяин, спросил, кого надо. Кинулов, стоявший за плечом Рахматуллина, завел заезженный трек. «Спецназ Росгвардии». «Режим светомаскировки нарушаете, однако, граждане, калитку откройте!» И добавила грива поясничья. «Будьте любезны!» Послышались приближающие шаги, затем металлический хруст механизма замка. За калиткой стоял пожилой человек с довольно развесистыми седыми усами, среднего роста, одетый в чистую белую майку и темно-синие спортивные штаны под расстегнутым светлым халатом из плотной материи. В секретном отделе Рахматуллину выдали справку с полным именем, адресом и паролем, после чего он расписался в журнале за то, что получил сведения первого уровня для контакта и ознакомлен с обязательством не делиться с третьими лицами полученной информацией. Сам ли этот человек изъявил желание сотрудничать с правоохранительными органами? Или был вынужден? Недавно или много лет назад? Кто был его куратором? Ильяс не имел никакого представления. Здравствуйте холодно произнес Ильяс. Быстро, но цепко оглядев гостей, мужчина отвернулся и скомандовал. — Беркут. Смирно. Сидеть. Свои. Собачий лай прекратился, и хозяин отступил в сторону. Ильяс вошел во двор, Витаминыч за ним. Справа от входа на цепи сидела восточноевропейская лайка и сдержанно порыкивала. — Здравствуйте, — наконец ответил хозяин дома. И сразу же обратился к женщине, чей силуэт виднелся в приоткрытой двери на фоне тускло освещенной прихожей. — Оленька, ты иди, иди, родненько, все хорошо. Прямоугольник света женской фигуры сузился и исчез. — Необычное имя для собаки, — заметил Ильяс. — Честь украинского беркута. Щенком он был, когда бандеровцы людей жгли. Он зимняя выводка. Сначала в Киеве людей жгли, на Майдане их ним. А потом в Одессе. Понятно. И звонок у вас, я смотрю, на батарейках. Так кто ничего нынче на такую ерунду батарейки расходует? Достань их еще. Аккумуляторы пальчиковые. Есть в запасе несколько штук. Заряжаем время от времени, когда генку запускаем. До хозяйства. Там же расход мизерный. Говорят, скоро военные такие аккумуляторы будут изымать для собственных нужд. Не слышали? — Нет. — Может, это до такого дойти, — поддался Витаминыч народным страхам и поверьям. — Так что, — говорите, — нарушаю режим? Мужчина сделал два шага к калитке и выглянул на улицу. Рахматулем помолчал и огляделся. — Кинулов, пройди сам вперед, только недалеко. Посмотри там, по дворе, может быть. Понял — Понял. Витаминыч сразу же скрылся за калиткой. Шелест. Полушепотом произнес Илья скодовое слово, боком вплотную приблизившись к хозяину дома. «А я уж понял давно. Со второго этажа смотрел на вас, когда вы еще в начале улицы были. Собаки залаяли?» «Да, собаки», — произнес Рахматуллин задумчиво. «Ну, проходите в дом, только у меня там подселенцы из Новосибирска, семья, четыре человека, да Оленька моя. В этом нет необходимости». Ильяс посмотрел на дверь дома и обратился к собеседнику как можно тише. — Владимир Владимирович, вам известны подробности убийства Захарченко? Может, что-то заметили или слышали? — Да, — вздохнул мужчина, заложив руки за спину и покачал головой. — Жалко Андрея Викторовича, жалко. Какой человек был, герой, герой, каких мало, мало. И вот... Хоть чем-то хочется помочь, чтобы найти этих сволочей, да... Он развел руки, потом махнул. Такое время. Все как в воду. Как в воду. Ильяс тоже глубоко вздохнул. Ничего, значит? Ничего. И даже позже не думаю, что хоть какая-то информация появится. Такое время. Как в воду все. Как в воду. Ильяс молчал, прислушиваясь к звукам с улицы. Похоже, там кинул в Кому-то высказывал претензии за несоблюдение режима светомаскировки. — Значит, Виталий Семенович все же прислал вас по этому вопросу? — высказал свои соображения мужчина, воспользовавшись молчанием Ахматулина. А я думаю, уж сутки прошли, а поиски вроде как и не идут, что ли. Прежде уже через час весь район на уши поднят был бы, и село, и ближайшие деревни вверх дном перевернули бы. — Так то другое время было, сами понимаете. Встал на тропинку блеф Ильяс, и Виталий Семенович сам тут всех равнял бы уже. А теперь людей наскрести надо по сусекам. — Да, — протянулся вздохом Владимир Владимирович, — а может, замечали кого-то подозрительного? Нет, не такого, который пошел бы на убийство участкового полномоченного, не блатного, а тихого, может быть, неприметного, но осторожного. Скорее всего, крепкого, жилистого, общительного, веселого, не старше тридцати лет. На диверсантов думаете? Вы все понимаете, Владимир Владимирович, невольно улыбнулся Рахматулин. Возможно, кто-то искал постой в домах на краю села, ближе к околицам. В таких домах, где есть окно в крыше, например, откуда можно вести наблюдение в сторону трассы или полигона. К вам могли зайти, кстати, в последние несколько дней. Приди мог один человек. Вот как, задумался собеседник Ильяса, отставил в сторону ногу и, упершись рукой в бок. Знаете что? Как вас зовут? Извините, сразу не спросил, а разговаривать неудобно как-то. Понимаю, секрет мой позывной Рахмад. неопределенно промычал информатор. Ну, что же, все равно приятно познакомиться. Так вот что. Женщина ходила. Два дня назад женщина молодая ходила и спрашивала, говорила, муж у нее после ранения, двое их говорила, и получается, знаете, как вы и сказали, мы тут с соседями разговаривали, и получается, она заходила в крайние дома и те, у которых огородок к полю, и к Толику Шамонову заходила, а у него дом вот, справа рощица, а слева развилка и дальше поле хотя дом у него высокий. И, кстати, кстати люди заметили, что у нее южно-русский говор проскакивал. — Это интересно, — покивал Ильяс. — Нет, ну это только Надя Санокина сказала. — Г! — она так произносила. — А кто-то еще сказал, правда, что ничего не заметил, но все же она шла угол, эта женщина. — Не знаю, этого я не знаю. Ну, то есть с этого края, по школьной, по миру, по советской, она не нашла ничего. Ну, а где-то дальше я не знаю. А к кому она заходила, скажите еще раз, кто ее может описать? Просил Рахматулин, доставая из планшета записную книжку и ручку. Информатор назвал несколько имен и фамилий, прибавив к некоторым из них и номера домов, Ильяс, не включая фонарика, все аккуратно записал. Владимир Владимирович, спасибо вам. Он защелкнул пряжку офицерского планшета. Обязательно отмечу вашу помощь. А если сведения будут полезны, то можете надеяться на соответствующее вознаграждение. Ну что, махнул рукой бдительный гражданин. Для нас самих ведь стараемся. Чем можем? Хотя... А еще такой вопрос, Владимир Владимирович. Мягко перебил того Ильяс. В районе Березки, говорят, какие-то социальные граждане обосновались. Не знаете, кто там бузит? Местные, нет? Да и местные, и понаехавшие. Сашка Мальков, я знаю, там, с Тамилинской младшей девкой, дурочкой этой. Ну, у них вся семья такая, и они сами туда захаживают, но больше поскандалить. Поскандалить. А Сашка ведь лучевую получил второй степени в голубом залею в первый день, когда по плотине шарахнули. Ожог, переломы, ослеп наполовину, не годен к мобилизации, конечно. Так он большей частью пьет, ну и колоться теперь начал. Понять-то можно, можно понять. Откуда только берут отраву узнать бы. А остальные молодняк из Толмачев, вроде как. Нет, не местные. Ну, их недели две назад потрепали крепко, и большинство уже здесь нет. С Захарченко? Андрей Викторович организовал облаву на них. Да, а теперь опять собрались в коттедж же там. Малолепки, говорят у них, залетные девки. — Примем к сведению. Рахматуллин протянул руку мужчин. — Спасибо, Владимир Владимирович. Уже выходя за дверь, он сказал громко. — Все равно в углу он просвечивает. Устраните, иначе протокол составим. — Устраню, устраню, — подыграл Владимир Владимирович, высунувшись с калитки и осматриваясь. Не посреди улицы скучал чекорелин собакой, а в нескольких шагах от них кинул и беседовал с высшей со двора семьей. Витаминович, заметив приближающегося командира, поспешил закончить разговор. Ильяс поздоровался с местными жителями, но не остановился и дал знак подчиненным: Двигаемся дальше". Не спеша дошли до одного из указанных информатором домов на отшибе. Здесь явно жили люди с достатком. Каменный дом, высокий металлический забор, большой двор, охраняемый двумя собаками. От хозяина узнали, что действительно на днях приходила молодая женщина лет 28, назвалась Галей, искала жилье. Сказала, что муж ее, раненый, находится на исцелении, и постоим нужен месяца на три, пока восстанавливается здоровье супруга. Хозяин дома сообщил ей, что и так приютил много народу и особенно много детей, 11 человек возрастом до 14 лет. Но и сочувствие, как бывший военный, место для них найдет, только на первых порах придется пожить в стесненных условиях. Женщина сразу же поблагодарила и даже не стала смотреть то, что ей предлагалось. Пошла к следующему дому. Лицо ее было по-женски симпатичным, но неприметным, да и вообще ничем особенным она не запомнила военному пенсионеру. Нашла ли она жилье поблизости, он понятия не имел. И хотя никаких конкретных данных добыто не было, Ильяс уже почувствовал уверенность, что напал на след диверсантов или разведывательной группы. На рабочем ноутбуке, который был закреплен за Кадушкиным, установлена программа для составления фотороботов. Вот ее... «У меня к вам просьба», — сказал Рахматолин мужчине. «Завтра подъедет мой человек, чтобы составить фоторобот. Помогите ему». «Ну, а если увидите, раньше дайте нам знать». Хорошо было бы, если бы вы на правах некоторого знакомства поинтересовались при встрече, где она устроилась. Не напирая, между прочим. Сообщить можно любому посту, любому патрулю или прийти на ближайший КПП. И еще просьба. Держите в тайне наш разговор. — Э, да дело я гляжу серьезное, — заметил пенсионер. — Понимаю. Знаете, я завтра с утра похожу по селу, зайду к людям, а вот встречу ее. «Только без лишней самодеятельности, тоже прошу меня понять Но, но не обижай стариката». Распрощавшись с ним, с скомандовал кинул вычу Курилину. «Все, идем к машине». Возвращались не по улице, а взяли севернее, за крайние огороды и пошли по грунтовой дороге вдоль околицы. Стрекотали кузнечики, изредка был слышен писк потревоженных комаров, от ближайших домов долетал собачий лай. «Только лунная четвертина», Без единого звука выползла из черноты далеких низких облаков и стала медленно подниматься над горизонтом. Спустя минуту другую Кинов спросил: "А к чё молчит? Молчит. Дрёвну значит, наши диверсанты, как все нормальные люди. А мы тут лазим? Не ной, Николаевич не Иначе кто ж дрёгнет поди? Я кому сказал? Зря только собаку и человека тащили с собой. Могли и завтра тоже узнать. — Финолов! Надя Паркова вышла им навстречу из укрытия. — Как у тебя, Надежда? — спросил Ильяс. Подозрительного движения за околицей не заметила, а скачей и в селе движения не стало. Она поправила ремень винтовки. — Хорошо. Возвращаемся в часть.